«Странно, почему аварийка включена? Ведь самоликвидацию принудительно деактивировали. Михальчик, свяжитесь и запросите состояние внутренних систем сторожевикам». Периодически специалисты оглядываются друг на друга, и нам видны их бледные лица в голубоватой подсветке шлемов и желтые бесформенные фигуры в защитных костюмах. Только зеленоватая кожа доктора Раули кажется более темной и какой-то серой а единственный глаз – чёрным выпуклым обсидианом. «Запрос принят. Ответ – проблемы в системе управления. Предположили неполадки в проводке, потому что программное обеспечение сбоев не выявило. Не нравится мне это». Одна из камер делает панорамный обзор и останавливается на почти синюшном лице Ашранца, совсем молодого. «Что именно, у Оли? Что тебя никто не встречает с радостной улыбкой?» «И пинты пива?» Теперь камера Ашранца позволяет рассмотреть высокого землянина лет сорока. Черты лица у мужчины резкие, взгляд цепкий, умный. «Командир, вы же знаете, я не любитель выпивки. на жаль, я как-то думал позвать тебя за компанию на футбольный матч, а там без пива никак». Веселый голос мужчины меняется на заинтересованный, приглушенный. «Что за дрянь? Где?» Голос Михальчика. Сразу пять камер смотрят на переборке где под мощным освещением проступают едва заметные розовые пятна. «Только у меня ощущение, что на отпечаток руки похоже!» Нервно спросил ошранец. «И это не кровь, и не краска, и не... Возьми образец, Оли!» Минутная задержка на сбор образцов, и группа продолжает движение. Слышно ровное дыхание каждого участника. Очередной коридор неожиданно заканчивается. Камера демонстрирует грузовой отсек. Резкий шумный вдох, а затем восклицание. «Вижу первый объект. Михальчик, что у вас?» «На тепловизоре по-прежнему нет движения. Живых не обнаружено. Здесь пятен больше, видите?» Глухо выдыхает Уали. «Не вздумайте ни к чему прикасаться». «Поручнем тоже. Кое-где и металл в этой дряни. Спускаемся очень осторожно. Странно. Выходит, источники разнесли ее по всему кораблю, и любое место контакта превращается в мини-колонию? Может, это бактерии? Раули, это по твоей части, что думаешь?» «Все может быть, командир. Но пока не посмотрим образцы, с уверенностью сказать не могу». Камера командира группы на мгновение метнулась к Рафанцу раздался его задумчивый голос. «Согласно данным, сторожевик покинул планету-тюрьму две недели назад. Спустя неделю от него поступил сигнал бедствия, после чего он вовсе замолчал. Почти такой же временной расклад, как у транспорта с заключенными месячной давности. Выходит, за временной интервал в две недели происходит колонизация не только живых носителей, но и внутренностей корабля. Мы снаружи не проверяли, командир. Неуверенный голос деруфа Внести в протокол осмотра. Провести внешнее обследование корабля на предмет выявления колонии розовой. Камеры почти вплотную приблизились к объекту. Трупом или телом увиденное назвать трудно. Послышалось прерывистое шумное дыхание, и три камеры резко отвернулись от разваливающегося по частям и кускам тела, как если бы его раздавили, причем несколько раз. У меня желчь поднялась к горлу. А вот инфекционист Зельдман и патоморфолог Башаров жадно подались вперед, пристально разглядывая кошмар на экране. Съемки продолжались. «Фиксируем первый объект. Температура в отсеке стандартная». «Согласно правилам земле 18 градусов по Цельсию. Судя по форме и объему, перед нами мужчина, землянин. Разложение полное, нестандартное. Заражен. Берем образцы». Минута ожидания, когда хочется зажмуриться и отвернуться, но нельзя. Затем группа продолжает путь. А присутствующие в зале опосредованно вместе с ними. С уже мертвецами. И каждый из нас об этом знает. Слышит их голоса, обмен репликами, словно с того света. Дальше почти в каждом жилом отсеке встречаются вот такие объекты. Группа нашла и отметила в протоколе всех до единого. Они надеялись найти хоть одного выжившего, но, увы... Камеры отображали, как участники группы собирали образцы биоматериала, делали соскобы, работали спокойно, слажено и методично. Лишь один раз мы почти дружно вздрогнули, когда на обратном пути чуть не упал ошранец. Он схватился за поручень. После этого возвращение затормозилось. Мы видели, как тщательно обработали перчатку, потом изолировали специальным составом контактную поверхность – Эти ученые внушали бесконечное, безоговорочное уважение и почитание. В нечеловеческих условиях и обстоятельствах они ни разу не нарушили протокол защиты и безопасности, не упустили ни одной мелочи. Настоящие профессионалы. Гордость науки. После выхода со сторожевика в зону обработки и дезинфекции съемка приостановилась. Мы с коллегами успели вздохнуть, и началась другая запись. Судя по обстановке, прямо из лаборатории корабля ОБОУС. Среднего возраста хшанец, опираясь бедрами о стул, смотрит прямо на нас. Его длинная коса свернута рогаликом на макушке. Под яркими фиолетовыми глазами залегли не менее яркие синяки. Мужчина измотан не только физически, но и морально. Костюм на нем мятый и в пятнах. Но самое страшное – его глаза. Пустые, мертвые глаза обреченного на смерть человека. Мужчина представился Саем Мейнаром и глухим голосом начал отчет. «Если до него было страшно, то сейчас мне стало жутко». Мейнар долго перечислял, как умирала вся его команда, с подробными отчетами по времени и очередности. На несколько долгих мгновений он замолчал, Затем глубоко вздохнув, продолжил: "Коллеги, в заключение вынужден признать полный крах клинической логики и инструментальной диагностики. По данным расширенного патоморфологического исследования, включая иммуногистохимическое исследование, FISH-анализ, молекулярную генетику, мы смогли выявить лишь следующее: тотальный детрит во всех срезах тканей." включая нервную ткань, висцеральные органы. Клиника биологические показатели не дали никаких статистически значимых результатов. Ликвор при пункции спинного мозга стерилен. Хочу добавить отдельно для вас, бактериологи. При бактериологических посевах с кожи и не выявлено ни одного живого симбионта у носителей. Более того... «Даже патогенной флоры нет. Уничтожено всё. Для вас, вирусологи, при выполнении полимеразной цепной реакции не выявлено ни одного вирусного агента. Все носители стерильны. Эта дрянь разрушает абсолютно все клеточные и структурные связи. По этой причине добровольно принимаю решение о ликвидации корабля. Я понимаю». Моя эвакуация невозможна. Обнаженными бороздить просторы космоса пока не научились. Увы. Я желаю невероятной удачи тем, кто слышит меня и придет нам на смену. Будьте предельно осторожны. Розовая не оставляет шанса выжить никому. Если найдете возможность, глушите эту гадость без жалости и сомнений. Ей не место в нашем мире» экран кибера погас, а в зале еще минуту царила оглушающая, давящая тишина. Затем мы дружно услышали тихий, неуверенный вопрос от Хшанца, который незаметно для всех оказался в зале, рядом с Лейсом. О, «Что такое детрит и висцеральные органы?» Профессор Зельдман, сидевший за ним во втором ряду, кашлянул и спокойно ответил. «Висцеральные органы – это ваша печень, сердце, селезенка. А теперь представьте, что их у вас нет, потому что вдруг наступил полный и беспросветный детрит. То есть все превратилось в некотором роде в несвежий фарш». «Лично я не клиницист, а ученый, который возится с вирусами и червяками и далека от всего, что связано с разложением и смертью». И, думаю, многие услышали, как я нервно сглотнула, пытаясь хоть немного разбавить желчь, что скопилась в горле. Лейс встал и жестом пригласил выйти вперед одного из присутствующих с самого начала шансов Поднялся высокий стройный мужчина в форме обоустцев с такой же короткой белоснежной шевелюрой, как и у Хешара. — Господа, позвольте представить вам, ведущего специалиста по инопланетному заражению, специального агента ОБОУС Гайо Мешара. Он курирует вашу деятельность и готов ответить на все вопросы и помочь в дальнейшей работе. Спецагент кашлянул и обратился к нам. «Каждому из вас предоставлена личная лаборатория. Результаты исследований предыдущей группы находятся у вас. Общие совещания можно проводить здесь». «Какие есть предложения и пожелания?» Сей Ши Цини сменил позу и в полуоборота повернулся к нам. «Предлагаю изучить показатели иммунного статуса у каждой расы отдельно, чтобы оценить влияние биологического вторжения на иммунную систему. При наличии статистически достоверных различий у каждой расы мы сможем повлиять на тот или иной ответ лекарственной терапии этих больных». Лицо Мишара не дрогнуло, когда он ровным голосом произнес «Увы, доктор, лечить некого». Генетик Кшеола нахмурился и немного неуверенно предложил «Давайте попробуем изучить биологический материал на предмет наличия тех или иных уязвимых мутаций». В этот момент его перебил раздраженный Башаров. «Вы забываете, там только детрит» что, в принципе, исключает возможность любых клинических исследований на данном этапе. Господа, вы, верно, не совсем поняли. Спокойно прервал Мешар начинающийся научный спор. У нас нет и пока не предвидится никаких образцов. Только то, что нам переслали виртуально. Розовое убивает все живое, заражает и разрушает неживое. Ее, в принципе, нереально было предоставить вам в качестве образца. Башаров встал, засунул руки в карманы и, пожав плечами, флегматично заметил. — Тогда мы должны работать с тем, что есть. — Что вы имеете в виду, профессор? — взволнованно спросил Кшеола. — Кроме уже полученных данных, ничего нового у нас фактически нет. — Но почему же? «У нас есть куча прекрасных биообразцов, которые сидят перед нами, и еще совсем свеженькие». Башаров весело обвел нас рукой. «Профессор, сейчас не время для шуток», — сильнее раздражаясь, заявил ошранец. «А кто вам сказал, что я шучу? Во-первых, предлагаю изъять у каждого из участвующих в этой компании биообразцы исходных тканей, для последующего сравнения патоморфоза после возвращения на базу. Если нам, конечно же, повезет вернуться. Либо это останется в наследство новой группе для последующего сравнительного анализа. Мы должны учитывать печальный опыт коллег из предыдущих миссий». «Хорошая мысль. А во-вторых, включился в разговор Кристиан Зельдман. «Во-вторых, нужно срочно заняться изучением литературных данных о патоморфологических, иммунологических, генетических и физиологических особенностях различных рас в связи с отсутствием влияния розовой дряни на представителя рас их шансов. Меня вселяет надежду этот факт. Он-то выжил каким-то образом. Цитранец взволнованно подскочил со своего места. Вы считаете, что на основе теории генетической чистоте эволюции Вселенной можно найти средства борьбы с этой заразой? Мы должны хвататься за любую соломинку, даже если ее кто-то уже пожевал. Продолжал веселиться Башаров. Кшиола оживился, его раздражение как ветром сдуло. Тогда нужно в целом расширить анализ, добавив вероятность синтеза защитных антител в борьбе с розовой. «Еще эволюционную модификацию в системах иммунитета. Я бы еще затронул роль эволюционно-молодых генетических структур людей разных планет и смесков разных рас». Я внимательно слушала более опытных старших коллег, но после замечания Кшиолы одна мысль заставила меня включиться в обсуждение. «Я так понимаю, это были военные корабли, а на них присутствовали женщины?» Все посмотрели на меня. Лейс с нескрываемым интересом и знакомо наклонив голову к плечу, прежде чем ответить. «По данным картотеки, нет. И в спасательной миссии женщин тоже не было». «Тогда я однозначно провела бы дополнительный сравнительный анализ не только по расовому, но и по гендерному признаку. А еще любопытные изменения законов клеточного слияния генетически чужеродных жидкостей мужчины и женщины». «Стесняюсь спросить, а с кем вы планируете сливаться?» Несколько заискивающе пошутил Башаров. Не знаю почему, но в этот момент я невольно бросила взгляд на Лейса и, наверное, покраснела. «Господа, давайте сохранять рабочую атмосферу!» призвал нас к порядку инфекционист. «Я планирую слиться с данными научных источников!» мрачно буркнула и поспешила добавить. Важны показатели иммуногенетической стабильности или нестабильности слитых клеточных жидкостей мужчины и женщины. Зельдман, кряхтя, выбрался из кресла и на правах самого старого члена группы заявил. «На этом предлагаю закончить обсуждение. Нам предоставили большой объем информации, требующий осмысления и анализа. Нужно все просмотреть, а затем уже выносить что-либо на обсуждение» пока у нас лишь записи без данных». Все были с ним согласны. Ученые, как и я, не торопясь покинули зал. Каждому из нас выделили сопровождающего для демонстрации личной лаборатории. Затем я отправилась в свою каюту.